Резиденция ФБР, Бруклин, Куинс. Ф сидел один-одинёшенек в комнате для опроса агентов. Сидел спокойно, без тени волнения, медленно и задумчиво потирая руки. В комнате витал застарелый запах кофе, хотя самого кофе здесь и близко не было. Лучи потолочной лампы косо падали на зеркало одностороннего видения, высвечивая одинокий отпечаток человеческой ладони, призрачный след недавнего доброса. Странное ощущение, когда знаешь, что за тобой наблюдают, даже изучают тебя. «Это влияет на все, что ты делаешь, на то, как ты себя ведешь, вплоть до позы. Влияет на то, как ты облизываешь губы, на то, как ты смотришь или не смотришь, на себя в зеркало, за которым таятся твои тюремщики. Если бы лабораторные крысы знали, что за их поведением следят самым внимательным образом, то все эти эксперименты с лабиринтом, в конце которого лежит кусочек сыра, приобрели бы дополнительное измерение». Ф. предвкушал вопросы ФБРовцев, возможно, даже в большей степени, чем они предвкушали его ответы. Он надеялся, что сами формулировки вопросов позволят ему ощутить, куда движется расследование, и если это получится, он сможет выяснить, в какой степени органы правопорядка и сильные мира сего представляют себе размах нынешней вампирской инвазии. Когда-то он прочитал, что если подозреваемый засыпает в ожидании допроса, это служит важнейшим признаком его виновности. В качестве доводов приводилось что-то довольно смутное. Мол, невозможность физического проявления тревоги изнуряющим образом действует на мозг виновного. К этому добавляется неосознанное желание спрятаться или бежать, а то и другое вместе вызывает сонную реакцию. Ф. был крайне измотан. Все тело болело, но сильнее всего он испытывал облегчение. С ним, Эфраимом Гудвезером, покончено. Он арестован, взят под стражу федералами. Больше никакой беготни, никакой борьбы. И уж во всяком случае Сетракьян Фету от него было совсем мало пользы. Теперь, когда Зак и Нора благополучно покинули зону заражения и несутся в вагоне поезда на юг, в Гаррисберг, Эйфраиму казалось, что лучше уж сидеть здесь, в ФБР, на штрафной скамье, нежели чем отсиживаться там, у Фета, на скамейке для запасных игроков. В комнату вошли двое агентов ФБР. Не представившись, они надели на Эфа наручники, и это показалось ему странным. Агенты сковали ему руки не за спиной, а спереди. Затем подняли Эфа со стула и вывели из комнаты. Они прошли мимо камер, по большей части пустых, к лифту, который приводился в действие с помощью ключа. Пока они ехали вверх, никто не произнес ни слова. Двери лифта раздвинулись. За ними оказался служебный коридор, лишенный каких бы то ни было украшений, и агенты провели по нему эфа к короткому лестничному пролету, упиравшемуся в дверь, которая, очевидно, вела на крышу. Так и есть. Крыша, а на ней вертолет». Его винты уже набирали обороты, и хлопасти со свистом рассекали ночной воздух. Было слишком шумно, чтобы задавать какие-либо вопросы, поэтому Эф, пригнувшись, дошел с агентами до птички, залез в ее брюхо и плюхнулся на одно из сидений. Агенты уселись рядом и застегнули на Эфе ремень безопасности. Вертолет оторвался от площадки и стал набирать высоту. Сначала под ними были только крыши района Кью Гарденс, а затем открылся вид на Большой Бруклин. Эф увидел горящие кварталы. Пилоту вертолета приходилось лавировать между гигантскими султанами густого черного дыма. Картина бешеного, свирепого разорения. Слово «сюрреалистический» даже близко не подходило для описания этого зрелища. Только когда Эф осознал, что они пересекают Истривер, он всерьез задумался, куда же все-таки его везут – Эфу бросились в глаза вращающиеся огни мигалок полицейских и пожарных машин на Бруклинском мосту. Однако ни движущихся автомобилей, ни людей он там не увидел. Южная конечность Манхэттена придвинулась довольно быстро. Пилот взял ниже, и самые высокие здания заслонили вид. Эф знал, что управление ФБР размещалось на Федерал Плаза, в нескольких кварталах к северу от ратуши. Однако их курс туда не лежал, они вроде как не собирались удаляться от финансового района. Вертолет опять набрал высоту, а затем устремился к единственной освещенной крыше на много кварталов вокруг. Красный круг посадочных огней обозначал на ней вертолетную площадку. Птичка мягко села на крышу. Агенты отстегнули ремни Эфа, заставили его подняться с сиденья, при этом сами они остались на местах и выпихнули пленника наружу. Выпихнули буквально. Ногами. Эф ощутил два болезненных пинка. Он застыл на площадке, пригнувшись и вобрав голову в плечи. Секущие порывы воздуха ударили по его одежде. Птичка снова взмыла в воздух, повернулась на небольшой высоте и стрекача унеслась туда, откуда и прилетела, в сторону Бруклина. Эф остался на крыше один и по-прежнему в наручниках. Он ощутил запах гари из соленого океанского воздуха. Тропосфера над Манхэттеном была под завязку забита дымом. Эфф вспомнил стоп пыли над всемирным торговым центром. Огромный, бело-серый плюмаж, который поднимался вертикально, а потом, достигнув какой-то определенной высоты, уплощался и растекался над линией горизонта облаком горя и отчаяния. Это облако было черным. Оно полностью замарывало свет звезд, отчего темная ночь становилась еще темнее. Совершенно озадаченный Эф повернулся на месте, сделав полный оборот, затем вышел за пределы круга алых посадочных огней и приблизился к одной из гигантских установок системы кондиционирования воздуха. Обогнув ее, он увидел открытую дверь, и с проема сочился слабый свет. Подойдя ближе, он постоял немного, вытянув вперед скованные наручниками руки – поразмышлял, заходить внутрь или не заходить. Затем понял, что выбора у него все равно нет, надо либо срочно отращивать крылья, либо пройти весь этот путь до конца. Слабенький красный свет исходил от указателя с надписью «Выход». Длинная лестница вела вниз, к еще одной открытой и подпертой чем-то двери. В проеме виднелся убранный ковром коридор с дорогостоящим направленным освещением. F спустился по лестнице и заглянул в проем. Ровно на полпути до конца коридора стоял мужчина в темном костюме. Стоял спокойно, сложив руки на уровне пояса. Эв остановился, приготовившись дать деру. Мужчина не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения. Насколько мог видеть F, это был человек, не вампир. Рядом с мужчиной выднился вделанный в стену коридора логотип, изображающий чёрный круг, рассечённый пополам линией синевато-стального цвета. Корпоративный символ Stoneheart Group. Эфу впервые пришло в голову, что этот логотип сильно смахивает на затмённое луной солнце, подмигивающее своим закрытым глазом. В крови Эфа забролил адреналин, тело автоматически приготовилось к схватке. Однако мужчина все так же спокойно повернулся, прошел в конец коридора к еще одной двери, открыл ее и придержал для Эфа. Гудвезер осторожно приблизился к нему, проскользнул мимо мужчины и вошел внутрь. Вместо того, чтобы проследовать за Эфом, мужчина молча закрыл за ним дверь и остался в коридоре. К глазам Эфа открылся гигантский зал. Его стены украшали произведения искусства, немыслимых размеров холсты с дикими... Кошмарными пейзажами и бешеными абстракциями. Еле слышно играла музыка, казалось, она вливается в уши на одном и том же выверенном уровне громкости, где бы Эв не оказался в этом зале. За углом, почти упираясь в стеклянную стену, вид открывался на север, на страдальческий остров Манхэттен. Стоял столик, накрытый на одну персону. Поток неяркого света лился на белую льняную скатерть. Освещение было столь искусным, что казалось, будто ткань сияет сама по себе. Едва Эф подошел к столу, в ту же секунду появился дворецкий, или же главный официант, в общем, слуга какого-то высокого ранга, и выдвинул для гостя единственный стул. Эф внимательно посмотрел на официанта. Тот был стар, видимо, всю жизнь провел в лакеях. Слуга тоже наблюдал за ним, при этом избегая смотреть в глаза. Он стоял, всем своим видом выражая упование на то, что гость без возражений займет предложенное ему место. Ф. Так и сделал. Стул под ним был услужливо пододвинут, салфетка, будучи развернута, легла на его колени, накрыв сначала правое, потом левое бедро. Только после этого слуга удалился. Ф. Посмотрел на огромные окна. Отражение в них производило странный эффект, казалось, он сидел снаружи дома, за столом, парящим над Манхэттеном, на высоте примерно 80-го этажа, в то время как город внизу корчился в пароксизмах насилия. Легкое жужжание словно бы подстекло звучавшую в воздухе приятную симфоническую музыку. Из сумрака зала выехало моторизованное инвалидное кресло. И Элдридж Палмер собственной персоной подрулил по полированному полу к противоположной стороне стола, осторожно пошевеливая джойстик хрупкой ручонкой. Эф уже начал подниматься на ноги, но тут в густой тени зала как-то сама собой вырисовалась фигура господина Фитц Уильяма, телохранителя, и по совместительству сиделки Палмера. Этот могучий парень просто выпирал из своего костюма, его огненно-рыжие волосы, коротко стриженные по бокам, но стоящие торчком на макушке, напоминали небольшой аккуратный костер, разведенный на валуне. Эф умерил свой пыл и снова селся за стол. Палмер придвинул свое кресло таким образом, что поверхность подлокотников строго выровнялась со столешницей. Устроившись и оставшись довольным своим положением, он взглянул через стол на Эфа. Голова Палмера походила на треугольник, широколобая, с отчетливыми зигзагами вен на обоих висках. Она равномерно сужалась к подбородку, трясущемуся от старости. «Вы ужасный стрелок, доктор Гудвезер», — сказал Палмер. «Если бы вы убили меня, это, возможно, задержало бы наше продвижение вперед, но лишь на короткое время». «Однако вы нанесли необратимый урон печени одного из моих телохранителей. Не очень-то героическое поведение, должен вам сказать». Эф промолчал. Он все еще не мог пройти в себя от смены декораций. Разница между резиденцией ФБР в Бруклине и пентхаусом Палмера на Уолл-стрит была действительно велика. «Это Сетроокьян послал вас убить меня, разве нет?» – спросил Палмер. А, «Нет, он не посылал меня», — сказал ф «В сущности, как я понимаю, профессор на свой лад даже пытался отговорить меня от этого. Я действовал по собственному желанию». Палмер нахмурился, явно разочарованный услышанным. «Должен признаться, мне больше хотелось бы, чтобы здесь оказался он, а не вы. Во всяком случае, кто-то, кто мог бы должным образом оценить то, что я сделал». «Масштаб того, чего мне удалось достичь. Кто-то, кто понял бы величие моих деяний, пусть даже осуждая их». Фалмер подал сигнал господину Фитсвильяму. «Ситрокян не тот человек, за которого вы его принимаете», — добавил он. «Разве?» — удивился Эф. «И за кого же я его принимаю?» Господин Фитц приблизился к столу, везя за собой какой-то большой медицинский аппарат на колесиках, машину, предназначение которой Ф не мог определить. «Вы видите в нем доброго старичка», — сказал Палмер. «Белого волшебника, скромного гения». Ф промолчал. Господин Фитц аккуратно задрал рубашку Палмера, обнажив два клапана вживленных сбоков палового живота. Кожа магната была сплошь иссечена шрамами. Господин Фитцвильям прикрепил к клапанам две трубки, идущие от аппарата. Плотно заклеил места соединения и включил машину. Это явно было какое-то питающее устройство, нечто вроде кормушки. «В сущности, он большой болван, мастер вопиющих ошибок, мясник, палач, психопат, запятнавший себя ученый». Короче, неудачник во всех отношениях. Слова Палмера вызвали улыбку на губах Эфа. Если бы он был таким уж неудачником, вы сейчас не рассуждали бы о нем и не мечтали бы, чтобы он оказался на моем месте. Палмер сонно моргнул несколько раз. Он снова поднял руку, сразу же в дальнем конце зала открылась дверь, и там появилась какая-то фигура. Эф внутренне сжался. Что еще приготовил для него палмер? И если у этого заморыша какие-нибудь особые представления о месте? Но нет. Фигура оказалась все тем же слугой. На этот раз он нес небольшой поднос, держа его на кончиках пальцев. Слуга величал под плуг Эфу, поставил перед ним какой-то коктейль, и в янтарной жидкости плавали кубики льда. «Мне говорили вы из тех, кто получает удовольствие от крепких напитков». Эф долго смотрел на питье, затем перевел взор на Палмера. «Как это понимать?» «Это Манхэттен», — сказал Палмер. «Кажется, вполне подходит к случаю». «Я не про питье, черт побери! Почему я здесь?» «Вы мой гость. Я пригласил вас на обед. Последний обед. Не для вас. Для меня». Кивком головы Палмер указал на машину-кормушку. Слуга вернулся с блюдом, накрытым куполообразной крышкой из нержавеющей стали. Поставив блюдо перед Эфом, он снял крышку. Глазированная угольная рыба, молодая картошка, рагу из овощей с грибами по-восточному. Все горячее, исходящее паром. Эф не пошевелился, лишь тупо уставился в блюдо. «Ну же, доктор Годвезер, вы ведь много дней не видели такой пищи, и не беспокойтесь о том, что с ней якобы... «Поработали. Подмешали там яду или наркотиков. Если бы я захотел, чтобы вы были мертвы, господин Фитц-Уильям, присутствующий здесь, позаботился бы об этом очень скоро и сам насладился бы вашим обедом». Однако F на самом деле смотрел вовсе не на еду, а на разложенные перед ним столовые приборы. Он схватил нож из серебра высшей пробы и поднял его так, чтобы на нем заиграл свет. «Да». «Это серебро», – подтвердил Палмер. «Сегодня вечером никаких вампиров». Эф взял вилку и, не отрывая взора от Палмера, принялся за рыбу. Он старался не производить при этом шума, но его наручники все равно тихонько позвякивали. Палмер тоже не сводил с него глаз. Вот Эф отделил кусочек, поднес его к рту, прожевал. Сочная рыба просто взорвалась на его сухом языке нежнейшим вкусом, а желудок заурчал от предвкушения. «Уже несколько десятилетий я не принимаю пищу в рот», сказал Палмер. «Приходя в себя после многочисленных хирургических операций, я раз за разом отучился от поедания пищи. В сущности, потерять вкус к еде оказывается удивительно легкое дело». Он замолчал, наблюдая, как Эв пережевывает и глотает пищу. Когда смотришь со стороны, то спустя какое-то время простой акт поедания пищи обретает совсем уже звериные черты. По сути, становится не более чем гротеском. Все равно, что смотреть на кошку, пожирающую мертвую птичку. Пищеварительный тракт, рот, глотка, желудок – это такой грубый путь к насыщению, такой примитивный. «Мы все для вас просто животные, правда?» — сказал Ф. «Потребители. Вот более приемлемый термин, но в принципе, конечно, животные. Мы сверхкласс, давно взяли в свои руки базисные человеческие устремления и, эксплуатируя их, сами продвинулись далеко вперед. Мы обратили в деньги человеческое потребление». Мы долго манипулировали моралью и законами, управляя массами, посредством страха или ненависти. И в процессе этого сумели создать систему богатства и вознаграждений, которая позволила сконцентрировать огромные ресурсы, большую часть мировых сокровищ в руках немногих избранных, полагая, что на протяжении двух тысячелетий эта система работала вполне прилично». Однако, всё хорошее рано или поздно заканчивается. На примере последнего краха фондового рынка вы могли видеть, как мы сами довели всё дело до этой неизбежной, но казавшейся невозможной катастрофы. Деньги выращены на деньгах, которые, в свою очередь, тоже были выращены на деньгах. Остаётся только один выбор, либо полный и окончательный коллапс, что, разумеется, никого не привлекает. Либо самые богатые жмут на педаль газа до упора и приходят к финишу первыми, то есть забирают все. И вот мы там, где мы есть. «Это вы привезли сюда владыку», — сказал Ф. «Вы устроили так, чтобы он был на том самолете». «Да, действительно так. Но послушайте, доктор». Последние десять лет я был столь поглощен режиссированием этого представления, что рассказывать вам о нем во всех подробностях было бы, честно говоря, напрасной тратой моих последних часов, если вы, конечно, не возражаете. Вы распродаете род человеческий, чтобы получить вечную жизнь в качестве вампира? Палмер сложил руки, словно бы в молитвенном жесте но на самом деле он всего лишь потер ладони, чтобы немного их согреть. Вам известно, что этот самый остров, на котором мы с вами находимся, когда-то давал приют такому же количеству видов животных и растений, какое ныне насчитывается в Йеллстоунском национальном парке? Нет, неизвестно. И что же получается, мы люди допрыгались и теперь должны получить по заслугам? Так вас следует понимать? Палмер тихо рассмеялся. Ха -ха, «Нет, нет, дело вовсе не в этом, нет. То, что вы говорите, звучит слишком уж моралистически. Любой доминантный вид опустошил бы эту землю с равным, если не с большим энтузиазмом. Я хочу лишь сказать, что земле нет до этого никакого дела. И не обу до этого нет никакого дела». И планете нет никакого дела. Вся система структурирована таким образом, что за долгим и нудным распадом с неизбежностью следует возрождение. Почему вы так цепляетесь за свое драгоценное человечество? Вы ведь чувствуете уже, что оно ускользает от вас прямо в эти минуты. Вы разваливаетесь буквально на глазах. Неужели это ощущение настолько болезненно? Эф вспомнил. Теперь он почувствовал от этого острый укол стыда. Ту апатию, которая охватила его после ареста, когда он сидел в опросной комнате резиденции ФБР. Он с отвращением посмотрел на предложенный ему коктейль. Палмер все еще ожидал, что Ф выпьет его. «Самым разумным ходом с вашей стороны было бы заключить сделку», – продолжил Палмер. «Мне нечего предложить», – сказал ф. Палмер помолчал, размышляя над услышанным. «Именно поэтому вы продолжаете сопротивляться?» «Отчасти да. Почему это все веселье должно достаться лишь таким, как вы?» Палмер резко убрал руки на подлокотники кресла. С такой решительностью, словно у него только сейчас открылись глаза. «Это все мифы, да?» – спросил он. «Кино, книги, легенды». «Они просто впечатались в сознание укоренились в памяти. Те развлечения, что мы вам продавали. Подразумевалось, что они должны успокаивать вас, примерять с действительностью. Все было задумано так, чтобы вы оставались в повиновении, но...» Продолжали мечтать, желать нового, надеяться, жаждать большего. Все что угодно, лишь бы вы поменьше чувствовали себя животными. Лишь бы вы отвлекли свое внимание от этого ощущения и обратили бы его на вымыслы, рассказывающие вам о существовании, наполненном куда как большим смыслом, о высшем предназначении. Палмер опять улыбнулся. «О чем-то, что лежит за пределами привычного цикла рождения, воспроизводства, смерть». Эф указал на Палмера своей вилкой. «Но разве не этим вы сейчас озабочены? Вы полагаете, что скоро выйдете за пределы смерти? Вы верите в те же самые вымыслы?» «Я? Жертва того же великого мифа?» Палмер задумался об этой точке зрения, но быстро отбросил ее. «Я сотворил себе новую судьбу. Я отрекаюсь от смерти во имя избавления. Мое видение таково. То человечество, о котором у вас так болит душа, уже подчинено и полностью запрограммировано на порабощение». Эф остро взглянул на него. «Порабощение? Что вы имеете в виду?» Палмер покачал головой. Я не собираюсь рассказывать вам все в деталях. Не потому что, вооружившись этой информацией, вы могли бы сотворить нечто героическое. Наверное, могли бы, но не сможете. Слишком поздно. Жребий уже брошен. У Эфа голова пошла кругом. Он вспомнил речь Палмера, произнесенную... А, когда же? До сегодня. Только ранее. Вспомнил его торжественное заявление. «Зачем вам сейчас понадобился карантин? Почему вы хотите блокировать города? Какой в этом смысл? Разве только...» «Вы что, хотите собрать нас в стада?» Палмер не ответил. «Они не могут обратить всех и каждого», — продолжил Ф. «Потому что тогда кровяные обеды закончатся. Вам нужен надежный источник пищи. Тут-то до него и дошло, что именно провозгласил Палмер свои речи. «Система продовольственного снабжения. Разнообразные мясоперерабатывающие учреждения. Неужели вы...» «О боже, нет». Палмер сложил на коленях свои старческие руки. Эф продолжил напирать. Но тогда... «Что там насчет атомных электростанций? Почему вы хотите ввести их в строй?» Ответом Палмера была все та же фраза. «Жребий уже брошен». Э положил на стол вилку, вытер салфеткой лезвия ножа и аккуратно присоединил нож к вилке. Его тело требовало белковой пищи, как наркоши наркоше большой дури. Но сейчас откровения Палмера убили в нем всякие позывы к еде. «Вы не безумны», — с расстановкой сказал Эф. Он пристально разглядывал Палмера, словно бы стараясь вчитаться в него. «Вы даже не злобны. Вы в отчаянии. И, конечно же, страдаете манией величия. Вы абсолютно извращены. Неужели эта чудовищная круговерть порождена всего лишь смертным страхом одного богатого человека? Вы пытаетесь откупиться от смерти?» Фактически выбираете альтернативу, но чего ради, что вы еще не сделали в жизни такого, к чему испытываете столь страстное вожделение, и что останется для вас такого, к чему следовало бы вожделеть? На какую-то мимолетную долю секунды в глазах Палмера промелькнула тень слабости, может быть, даже страха. В это мгновение он и явил себя тем, кем был на самом деле. Слабым хрупким, больным стариком. «Вы не понимаете, доктор Гудвезер», — сказал он, — «я всю жизнь был больным, всю мою жизнь. У меня не было детства, не было отрочества. Сколько я себя помню, я всегда боролся с собственной гнилью. Страх смерти». Я проживаю с ним каждый день. Что я хочу сейчас, так это превзойти его, заставить его умолкнуть. Это бытие в человеческом обличье. Что оно хоть когда-нибудь дало мне? Каждая радость, каждое удовольствие, которое я когда-либо испытывал, было испоганено этим неумолчным шепотком болезни и разложения. Но стать вампиром, неким... Некой тварью? Кровососущим монстром? Ну что же, определенные меры уже приняты и соглашения достигнуты. Я буду неким образом возвышен. Понимаете ли, даже на следующем этапе должна будет существовать какая-то классовая система. И мне обещано место на самом верху. Обещано вампиром. Вирусом. А как насчет его собственной воли? Он собирается подавить вашу точно так же, как подавил волю всех остальных. Это брать ее у вас. Сделать вас продолжением себя самого. Что в этом хорошего? Просто замена одного шепотка на другой? Поверьте мне, я справлялся с куда большими бедами. Но с вашей стороны, очень любезно, что вы проявляете такую заботу о моем благополучии. Палмер перевел взгляд на огромные окна, словно пытаясь рассмотреть сквозь отражение в стекле гибнущий город, лежавший внизу. «Люди предпочтут этой участи любую судьбу, какая бы она ни была. Вот увидите, они с воодушевлением примут нашу альтернативу. Будут приветствовать любую систему, любой порядок, который пообещает им иллюзию безопасности». Он отвел взор от окна и снова посмотрел на стол. Однако, вы даже не притронулись к напитку. Возможно, я не столь уж и запрограммирован. Возможно, люди более непредсказуемы, чем вам представляется. Я так и не думаю, сказал Палмер. У каждой модели есть свои индивидуальные аномалии. Вот, например, знаменитый врач и ученый становятся. Убийцей. Забавно, да? Чего не хватает большинству людей, так это видение, видение истины, способности действовать с неотразимой уверенностью. Нет, как группа, как стадо, это ваше словечко, они легко управляемы и замечательно предсказуемы, они вполне способны продавать, обращать и убивать тех, кого они заверяют, в своей любви, лишь бы обрести взамен спокойствие духа или получить горстку съесного. Палмер пожал плечами в явном разочаровании от того, что Ф, видимо, покончил с едой, и обед таким образом завершен. — А теперь вы отправитесь назад, в резиденцию ФБР. — Те агенты тоже в игре? Насколько велик этот заговор? — Те агенты, — Палмер покачал головой, — как и в случае с любой другой бюрократической организацией, ну, например, ЦКПЗ. Стоит взять под контроль верхушку, и вся остальная структура просто начинает выполнять приказы. Древние действовали подобным образом многие годы. Владыка не исключение. Неужели вы не понимаете, что правительства как раз и были созданы для таких целей в первую очередь? Так что... Нет, никакого заговора не существует, доктор Гудвезер. Все это... Та же самая структура, которая существовала с начала письменной истории человечества. Господин Фитц Уильям отключил Палмера от его машины-кормилицы. Эф понял, что Палмер уже наполовину стал вампиром, скачок от внутривенного питания к кровяному кормлению не так уж и велик. «Зачем вам понадобилось видеть меня?» – спросил Эф. «Ну, разумеется. Не злорадство ради, это точно. Надеюсь, с этим все ясно. И не ради того, чтобы облегчить душу». Палмер даже хихикнул, но тут же вновь обрел серьезный вид. «Это мой последний вечер в качестве человека. Мне вдруг пришло в голову, что обед с моим несостоявшимся убийцей может стать важной частью всей программы. Завтра, доктор Гудвезер, я продолжу существование... «Уже в такой плоскости, которая лежит вне досягаемости смерти. И ваш род тоже продолжит существование». «Мой род?» — перебил его Эф, «Ваш род продолжит существование в плоскости, которая лежит вне досягаемости надежды. Я доставил вам нового мессию, и судный день уже близок. Мифотворцы были правы во всем, за исключением того... В каком виде произойдет второе пришествие Мессии? Он действительно воскресит мертвых и будет восседать на последнем суде. Бог обещает вечную жизнь. Мессия обеспечивает ее. И он утвердит на земле царствие свое. Кем же при этом будете вы? Царедворцем? По мне, дело выглядит так, что вы просто очередной робот, исполняющий его приказания. Палмер состроил покровительственную гримасу, сложив сухие губы бантиком. «Понимаю, еще одна неуклюжая попытка вселить в меня сомнения. Доктор Барнс предупреждал меня о вашем упрямстве. Впрочем, я полагаю, вам не следует останавливаться. Можете попробовать еще много-много раз». «Я ничего не пробую и не пытаюсь». Если вы не в состоянии понять, что он вводит вас за нос, значит вы заслуживаете, чтобы вам сломали шею. Выражение лица Палмера не изменилось, а вот что творилось позади этого выражения. Дело другое. Завтра, сказал он, все произойдет завтра. А почему вдруг он соблаговолит делить власть с кем-то еще? Задал вопрос F. Он сидел прямо, опустив руки под стол. Эф говорил по наитию и чувствовал, что его слова достигают цели. «Подумайте об этом. А какой контракт обязывает его к сделке между вами? Вот вы встречаетесь, вас двое. Что вы такое сделаете? Просто пожмете друг другу руки? Вы некровные братья, пока еще некровные. В самом лучшем случае завтра, в это же время... Вы будете просто-напросто еще одним кровососом в улье. Поверьте эпидемиологу, вирусы не заключают сделок. Без меня он ничего не добился бы. Без ваших денег, без вашего космического влияния. Да, он ничего не добился бы. Но всего этого, Эв кивком показал на хаос внизу, больше не существует. Господин фитц выступил вперед и придвинулся к Эфу. «Вертолет вернулся», — сказал он. «Ну что же, доброго вам вечера, доктор Гудвезер», — произнес Палмер, откатываясь от стола. «И до свидания». «Он же там обращает людей налево и направо, причем совершенно бесплатно», — воскликнул Эф. «Поэтому задайте себе вот какой вопрос, если вы, Палмер...» «Столь важны, черт побери, то зачем заставлять вас стоять в очереди?» Палмер не прореагировал. Он медленно катился прочь в своем кресле. Господин Фитцвильям рывком поднял Эфа на ноги. Эфу повезло. Припрятанный им серебряный нож, заткнутый за пояс, лишь слегка царапал бедро. «А что вам-то со всего этого?» – спросил Эф господина Фитцвильяма. «Вы слишком здоровы, чтобы мечтать о вечной жизни в облище кровососа!» Господин Фитц ничего не ответил. Пока он вел гостя по залу, а потом сопровождал на крышу, Эф все время ощущал на бедре свое оружие, крепко прижатое к боку.